1.6. «Ты чей будешь?» Любители поэзии в Италии Анну Ахматову знают, но, так сказать, рядовому читателю она известна мало, если он вообще существует, этот рядовой читатель. То есть Ахматова известна не так, как Толстой или Достоевский, и даже не так, как Пушкин, Гоголь, Тургенев или Булгаков. Гораздо меньше. К примеру, когда я начал писать эту книгу, один мой друг спросил «Ахматова? А за кем она была замужем?» Этот вопрос напомнил мне один случай, который произошел со мной в детстве в поселке Базиликанове на родине моего дедушки. Однажды местный житель, встретив меня на улице, спросил «А ты чей будешь?» Вопрос поставил меня в тупик. «Мне всегда казалось, что я не чей». А уж Ахматова, я полагаю, тем более не была ничьей женой. То есть она, конечно, была замужем, но не столько она была женой этих мужчин, сколько они, ее мужьями, потому что Ахматова была явлением уникальным. В парме, когда хотят сделать комплимент красивой женщине, говорят Она ручной работы. Это относится и к Ахматовой. Она сама, как и ее жизнь, были ручной работы.